«Загадочный директор». Из школы я возвращался веселый. Меня машина обрызгала грязью из лужи. Второй раз за день. А я иду довольный. Рукавом пиджака лицо вытер, и нет проблем. Уже мечтаю, как мы с ребятами мир спасать будем. Открываю дверь в квартиру, гляжу. Папины ботинки ровно стоят. И вообще там такое! На кухне телевизор бокс показывает вместо сериалов. За столом сидит наш директор и ест последнюю порцию моего любимого грибного супа из тарелки с петушками. С самой большой ложкой! Мама у плиты стоит в нарядном платье с розочками. Какая вся красивая, но грустная. Вот, думаю, раньше родителей к директору вызывали, а теперь наоборот. Костюм на Андрея Андреевича, серый, сердитый. Это я все через дверную щель разглядел, а потом в нее голову просунул и тихонько маму позвал. Она подошла, слезы вытирает и при этом еще улыбается, будто все нормально. Я говорю, мам, что случилось? Зачем директор пришел? А она палец к губам приложила. Это значит, что я должен помолчать. Пришлось молчать. Мог бы шепотом спросить, а он у меня какой-то неправильный, громкий очень, вместо тихого голоса получается шипящий и страшный. Меня надо в фильмах ужасов снимать и в Голливуд звать. Я понял, что ничего мне не скажут и решил позвать к себе всех детективов. Надо же расследовать, зачем Андрей Андреевич пришел и мой суп слопал. Минут двадцать я свой телефон найти не мог, а ведь и так без него в школе соскучился. Слава богу, потом отрыл среди роботов-трансформеров, игрушечных. Были бы они настоящие, директор бы побоялся к нам идти. Взял я свой телефон в руки и думаю. Вот раньше вещи делали. Я его 15 раз на асфальт ронял, а он работает как новый. Неудивительно. По нему, наверное, еще птеродактили разговаривали. Смартфоны лучше но они неженки какие-то, чуть что экраны трескаются. Так что я по своему телефону в времен динозавров Лиди позвонил. Объясняю. Приходите все срочно. У меня директор что-то задумал. Мама ничего не говорит. Может, он напугал ее? Может, сказал, что попросит Марь Палну мне одни двойки ставить, если она его выдаст? А мама двоек боится. Она наверняка в детстве даже от четверок плакала. Только я поговорил, как в мою комнату вошла мама. Посмотрела на трансформеров, на то, как у меня учебники красиво на полках лежат. Покачала головой и есть позвала. Я ответил, что в школе очень наелся. Кто ж пойдет за один стол с директором садиться? Через несколько минут раздался первый звонок в дверь. Это Юрка пришел, весь расстрепанный. — Что тут у вас? — зашептал он. — Я даже пообедать не успел. Договорить он тоже не успел, потому что пришли Лида со Светкой, а следом за ними в грязных сапогах Антон. Он как раз измерял глубину грязевой канавки, когда ему позвонили. А еще Серега Фокин пришел, не подвел. Потом вся наша детективная команда у меня в комнате собралась. Я еще раз рассказал о том, что видел. — Надо начать с мотивов, — решил Юрка. — Вот зачем директору сюда приходить? «Ты сегодня много двоек получил?» «Нет, — говорю, — немного. А точнее...» — не унимался Юрка. «А точнее? Ноль двоек!» Антон пальцем у виска покрутил. «Типа ненормальный я!» «Ты зачем нас запутываешь? Говоришь, что немного!» А я уже почти шептать страшно начал. «А ноль — это много? Давай я вот всем по три конфеты к чаю дам, а тебе — ноль. Много будет? Да еще и сахар спрячу!» — Ничего прятать не надо, — успокоила нас Светка. — Мы тут выясняем, зачем Андрей Андреевич пришел и съел суп. Юрка взял мой игрушечный танк и начал возить его по обоям. — Давай, дружище, признавайся, что натворил. И тут меня осенило. Я говорю, ручку сегодня забыл в школу взять, мне Марь Павловна свою дала, а я не вернул. Теперь я вор, меня в тюрьму отвезут. — Если бы за ручки в тюрьму сажали, у нас бы половина класса там была, — отвечает Лида. — Мне Никита ни одной еще не вернул. — Нет, ты себя с учителем не сравнивай. Мне стало очень страшно. Я серой тенью прокрался по коридору, вошел в кухню и подышал вкусными ароматами. Потом еще немного побоялся и с закрытыми глазами протянул ручку директору. — Вот, ведите меня в тюрьму. — Куда? — Андрей Андреевич... Чуть хлебом не подавился. Тюрьму. Наверное, это какая-то старинная ручка, очень дорогая. Но я, правда, случайно ее украл. Завтра бы Морьпал не вернул. Мама стояла ко мне спиной. У нее дрожали плечи. Я сразу понял, что она плачет. «Завтра все сам отдашь», — сказал мне директор. «Некогда мне тебя по тюрьмам водить. Ты иди, иди». Я вернулся в свою огромную комнату, в которой почему-то было мало места всем моим игрушкам. Не умели они себя правильно расставить. И говорю, ручка ни при чем. Нужна другая версия. Я пойду подслушаю, отвечает Лида. Юрка как закричит, подслушивать нехорошо. А наш отличник, Серега Фокин, лежит на полу, ноги на мой зеленый диван закинул и думает. Серега, спрашиваю, а ты как считаешь? А я так думаю. Какие мы детективы, если подслушивать не умеем? Лида просто узнает, что там директор говорит. Пока мы сомневались, Лида уже вернулась. Ничего не поняла, только про какую-то квашеную капусту. Тут меня как молния ударила. Надо мной же весь класс смеяться будет. Или директор маму отругает, что она готовить не умеет. Все сидят, понять не могут, при чем тут капуста. Антон откуда-то даже чипсы достал и сидит, жует, будто все нормально, будто он в кинотеатре комедию смотрит. Наверное, я таким бледным был, что Юрка меня за плечи потряс. Андрей Андреевич теперь точно знает, что твоя мама хорошо готовит. Он же съел твой суп. И вообще, что ты переживаешь? Какой я глупый! Я говорю, меня скоро по интернету, как дурачка, показывать будут. Я во втором классе сочинение написал про капусту. А директор, наверное, нашел. Вот и пришел посмотреть, из чего мама обед делает. — Да объясни ты, наконец, — попросила Лида. — Причем тут капуста? Я вздохнул, сел на пол, голову на колени положил и начал. Дело было так. Во втором классе я тройбан по математике схлопотал. Мама сразу расстроилась. Я говорю, — Ты, мамуль, не переживай. Я сегодня квашеную капусту поем, раз провинился. Мама от удивления чуть мимо табуретки не села. — Ты же ее не любишь. — Конечно, не люблю. Ее же с лягушками готовят. Мама застыла, молчит. — Ничего. Я старался говорить тихо, как доктор, который приходит, когда у меня горло болит. У нас с ним даже почерк одинаковый. Ни одной буквы не поймешь. Так вот, я маму успокаиваю. — Ничего, не переживай. Я это давно знаю. Дедушка три года назад рассказал. Вы, когда капусту готовите, в нее лягушек подсовываете. Они говорят «ква», поэтому капуста квашеной и называется. — А что мы потом с лягушками делаем? — говорит мама. — Не знаю. Наверное, на болото идете. Отпускаете. Тут на кухню дедушка пришел в своем любимом свитере в синий ромбик. Лицо красное, щеки надул, чтобы не рассмеяться. Да так сильно надул, что я подумал, они лопнуть могут но дед расхохотался так громко что на луне наверное слышно было он хохочет а я смотрю на кудряшки на его голове я море почему то думаю это я пошутил смеялся дед а он и поверил но зачем удивилась мама а что тут особенного его уже компьютер в лицо узнает он про столько всяких глупых вещей в интернете прочитал а про капусту даже не проверил меня пот прошиб не проверил. В сочинении про маму написал такое, что она самая красивая и умная, но в капусту лягушек добавляет. Маль Павловна мне четверку поставила и за хорошую фантазию похвалила. А я все ждал, когда родителей к директору вызовут и будут ругать, что они меня лягушками накормить хотят. Два года уж прошло, я думал, все забыли, а Андрей Андреевич вот вспомнил. Как мне теперь объяснить, что я тогда глупым был и в шутку поверил? Ребята меня уже не слушали. Они лежали на полу и хватали из за животы от смеха. Юрка смеялся так забавно, что всем становилось еще смешнее. — Ты прямо так и скажи, — посоветовала Лида, когда немного успокоилась. — Как было, скажи. Может, тогда и в интернете тебя как дурачка не покажут. На этот раз я смело прошел по коридору, уверенно вошел на кухню, чуть-чуть побоялся и говорю. «Андрей Андреевич, помните, я писал, что мама в квашеную капусту лягушек добавляет?» Дальше я ничего сказать не успел, потому что директор выронил вилку на пол. Я гляжу, а перед ним тарелка с квашеной капустой. Понятно, испугал я Андрея Андреевича, пришлось успокаивать. Так вот, это я тогда неправду в сочинении написал, просто глупо еще был, в шутку поверил. «Так вы не добавляете лягушек?» Директор внимательно посмотрел на маму. — Конечно, нет. Это же не молоко. У меня вдруг голова закружилась. — А в молоко добавляешь? — Я — нет, — вздохнула мама. — Я его в магазине покупаю. А уж что туда добавляют, не знаю. Зато прабабушка твоя и корову в деревне доила, и сметану сама готовила. — А лягушка зачем? Мне стало очень интересно. — Вместо соли? Тут Андрей Андреевич вмешался. Вы, молодой человек, лучше бы не фантазировали, а пошли бы и почитали, зачем это делали. А то я вас молоком соленым напою. Я в комнату прихожу, говорю. Все, ребята, капуста не виновата. Зато моя прабабушка лягушек ловила, чтобы в молоко кидать. Все ясно, решила Лида. У тебя температура поднялась, перенервничал. «Пойдемте все на кухню». И тут я сказал глупость. «Будем откармливать тебя шарлотками? То есть...» «В общем, у меня нервы. Я не понимаю, что говорю». Юрка схватил меня за руку и приволок на кухню. Даже бояться пару минут не стал, а сразу так заявил. «Андрей Андреевич, мы точно знаем, что вы хотите его отругать». И на меня показал. «А с чего вы, ребята, взяли, что я хочу кого-то ругать?» недоумевал директор. А с того, что на вас костюм сердитый, — осмеляла Светка. Какой? Серый, а значит, сердитый. Вот в белом вы всегда добрый, — вмешалась Рида. Я и сейчас добрый, — улыбнулся директор. А почему тогда мама плакала, — спрашиваю. Я видел, как у нее плечи от плача дергались, а мама взяла и расхохоталась. Я не плакала, я смеялась. Уж больно ты забавный. А в первый раз слезы вытирала, так это от лука. Идите, ребята, суп покушайте. Нечего в комнате прятаться. Юрка мой танк на стол поставил, почти на хлеб, и говорит. Это мы от Андрея Андреевича прячемся. Вдруг на кухню дедушка вошел. Он из магазина вернулся, казинаки принес. Директора увидел, обрадовался, заулыбался. Андрюха, ну, наконец, навестил старого друга. Я совсем растерялся. «Как этот дед называет Андрея Андреевича Андрюхой? Меня же из школы выгонят!» Директор на меня посмотрел, говорит. «Мы с твоим дедушкой знакомы двадцать пять лет. Тебе, правда, не говорили. Да и зачем тебе это знать? Мы часто вместе на хоккей ходим и в шахматы в клубе играем. Сегодня я к нему в гости пришел. И правильно сделал. «Держи Казинаки», — сказал дед и вручил директору лакомства. «Конечно, правильно. Попробовал вашей знаменитой кваква-квашеной капусты», улыбнулся Андрей Андреевич. Дедушка опять щеки надул и расхохотался, чтобы они не лопнули. «И Андрей Андреевич тоже, и ребята, и мама. А я больше всех радовался. Меня же ругать не будут и в тюрьму не заберут. Надо только про молоко узнать правду» а то напишу еще одно сочинение о лягушках в еде и опять бояться буду.